Приехав на завод, Ольга увидела около цехов множество простых людей, озлобленных и кричащих, держащих в руках плакаты, гласившие, что они не дадут продавать себя и Россию американским хапугам. Валерий, который специально для выступления перед ними надел самое дорогое свое пальто, теперь понял, что поступило промечиво. И на Марку, и тех, кто в ней приехал, люди воспринимали откровенно враждебно. Сначала гостей просто не желали пропускать на территорию завода. Когда они прошли в один из цехов, то оказалось, что там вовсю идет митинг. Люди, уже разгоряченные высказываниями и ненавистью к буржуям, дружно скандировали «Концерн «Центурион» из России вон». Большая часть рабочих, в особенности женщины, выкрикивали что-то не совсем цензурное, прямо переходя на личности – Бывший директор завода, лощеный толстый субъект, был полностью на стороне рабочих и казал, что все, что он говорит, служит одной цели — процветание его подопечных. «До каких пор, — спрашиваю я, — мы будем терпеть эту иноземную экспансию?» — вопил он чуть ли не с пеной у рта. «Зачем мы нужны этому центуриону? Да только для того, чтобы выпотрошить нас и выбросить на помойку». Эти провокационные слова были поддержаны одобрительным гулом. Какие-то личности с красными знаменами и портретами Ленина, а также молодчики в черных кожанках и с короткими стрижками громко улюлюкали. Валерий, бесцеремонно прокладывая себе дорогу среди людей, подошел к трибуне, на которой теперь какая-то женщина кричала о том, что у нее трое детей, а американцы не хотят выплачивать ей компенсацию, оттолкнул выступавшую и заявил. «Господа!» — в ответ послышался свист. Директор ухмыльнулся. Ранее, крайне непопулярный в коллективе, теперь он набирал очки и использовал ксенофобию в качестве средства удержаться в своем кресле еще некоторое время. Э — -э, Товарищи, — исправился Валерий, — братья и сестры. — Иш ты, Сталин выискался! — завопил кто-то из передних рядов. Сразу видно рожа жидовская. Оживились новоявленные фашисты, вверх поползли плакаты с текстом, что жиды — истинные виновники всего творящегося в России, что Ельцин — это Эльцин, что Центурион — наидишь, раб денег, что за всем стоит Березовский, словно началась дешевая популистская пропаганда, которая в моменты всеобщего экстаза и волнений сильно действует на умы. «Иди отсюда, поганый жид!» — раздались вопли. «Продал Россию, а теперь нас, рабство, хочешь закабалить?» «Товарищи!» — начал терять терпение Валерий, который понял, что ситуация явно выходит из-под контроля. «Я, как представитель концерна «Центурион» — русский жиду не товарищ!» Подогревалась толпа выкриками молодчиков в черном. «Посмотрите, у него же нос, как у типичного еврея-ростовщика». Таких топить еще в детстве надо. Вас нагло обманывают, продолжал гнуть свое Валерий. Вы же не знаете условий, на которых наш концерн становится владельцем этого предприятия. Увольнение пяти тысяч человек. Завоз своих евреев из США. Полная распродажа активов. Быстро крикнул в другой микрофон директор, и его реплика потонула в буре аплодисментов и одобряющих криков. — Да нет же, — заговорил Валерий, — ни один человек не будет уволен. Вам каждому построят коттедж. Зарплата будет в долларах. Кроме того, вы станете получать большие премиальные за перевыполнение плана. — Вы не понимаете, это брехня? — смачно плюнул кто-то. — Все брехня. Смотрите на жида. Врет и не краснеет. Что, мы не знаем, как ваша фирмочка в Ленинграде обкарнала два завода? Все там автоматизировали, а семь тысяч человек в итоге остались безработными. Какие коттеджи? Ты что, плетешь, Ирод?» Ольга подумала, что Валерий в своем рвении сулить золотые горы и успокоить митинг хватил лишку. Он готов обещать хоть виллу на Канарах и лечение в швейцарских клиниках, лишь бы рабочие разошлись. Но те не думали верить ему, обстановка только накалялась. Надо было срочно что-то предпринимать. — Эй, дядя, сколько твоя пальтишка стоит? — спросил кто-то Валерия. — Да нам на него год вкалывать. А эта тварь такие вещи носит. Что он может нам сказать? Ему же дали указание брехать и обещать все что угодно. Лишь бы мы позволили им монтировать линии. — Не позволим, — завопили рабочие. — Вон из России, чертовы блюдки. Директор, довольно потирая руки улыбаясь, уже предвкушал, как американцев вышвырнут с завода, а он через год-другой, дограбив все активы организирующего предприятия, сменит профиль работы. Все шло к тому. Оля, стоявшая у дверей, поняла, что надо идти на выручку к Валерию. Ее ведь тоже послали сюда утихомирить толпу. Сделав пару звонков, она нашла в пустующем кабинете какую-то фуфайку, на которую сменила свое тоже не самое дешевое пальто, растрепала волосы, стерла косметику и стала протискиваться на трибуну. «Да эти слова простой женщине!» — закричала она. Директор, думая, что это одна из рабочих, желающая поддержать его и заклеймить американцев, сам подал ей руку и помог забраться на импровизированную трибуну. Валерий, красный, и злой, готовый вступить в открытую конфронтацию с людьми, не сразу узнал ее, а узнав, усмехнулся, И предоставил ей слово. Этих мерзавцев ничем не прошибешь, дорогая, сказал он. Придется или бронспойтами разгонять, или отказаться от затеи с обустройством тут конвейеров. Товарищи, начала Уля, мы только что слышали, как нагло врал представитель фирмы Центурион, обещая нам чуть ли не рай, если мы разойдемся. Слушатели поддержали ее скандированием неприличных лозунгов, направленных как против жидов, так и против капиталистов, что для присутствующих было одно и то же. Ясно, что ничего такого не будет, точнее, не будет всей той ерунды, которую обещал этот тип Фальто. Но не надо забывать, что даже в речи полной вранья содержится крупицы истины. Скажем честно, наш директор Георгий Иванович — наиболее подходящая кандидатура на должность того, кто будет управлять нами — — Точно, точно. Мы Иваныча много лет знаем, — поддержали ее. — Давай Иваныча, а не всяких молодых и шустрых тараканов. Да он ведь и не жит, а русский. — Нам прекрасно известно, — продолжала Оля, — как он заботится о нас, простых рабочих. Например, открыл новую столовую. Правда, там крыша течет, стульев пока нет и меню, как в тюряге. Но ведь это временные трудности. Не так ли, Георгий Иваныч? Тут, уже не улыбаясь, попытался что-то возразить, промямлил что-то происки американцев, но его слова потонули в буре негодования. Американцы тут ему, закричали первые ряды. "Иванч, а что же ты сам жрешь в кабинете, и тебе секретарша твоя толстозада из ресторана обеды таскает, а мы должны помои есть. Но не это главное, гнула свое Оля. Георгий Иванович заботится о том. Чтобы каждый получал дотации, ему причитающиеся, например, на детей, все это он держит под своим неусыпным контролем. Да, да, вставил директор, начавший казалось обретать почву под ногами. Все так, я сам слежу за графиком выплат. Вот брехло, заорала какая-то женщина. Я ж у тебя семь раз была на приеме. Ты говорил, что через месяц всю выплатишь и до сих пор не шиша. А у меня трое детей. «Где деньги, Иваныч?» «Дело в том, товарищи, что у Георгия Иваныча тоже есть дети», — сказала сладким голосом Оля. «Дочь Таня и сын Борис. Таня учится в Англии в элитном колледже для девочек вместе с нучатой племянницей королевы Елизаветы. Думаю, нам надо радоваться за нашего директора. А сын Боря уже имеет собственную фирму, которая специализируется на продаже нашему заводу металла и угля». Причем по ценам раз в пять-шесть выше тех, которые предлагают другие посредники. У Бури хорошая квартира, семикомнатная, на Кутузовском, на двух уровнях. Там раньше жил то ли Косыгин, то ли Суслов. — Это вранье, провокация, товарищи, — запречитал Георгий Иванович. — Вы что, не знаете меня? Да я же человек кристальной честности. Это наветы капиталистов. Они хотят меня очернить. — Иванович... А что на тебе за пиджачок-то? раздался выкрик. Керцы баксов на пятьсот потянет. Да я всегда с вами, товарищи, заметался директор. Я тоже начинал с фрезеровщика, а потом вон какую ряжку отъел!» Знаем, мы таких фрезеровщиков. Теперь каждый проходимец управляет государством. А где твоя дача, Иванч? У меня ее нет, товарищи, клянусь, отзывался тот, принимая вид святого мученика. Обстановка медленно, но верно менялась не в его пользу. «Трехэтажная, общей площадью 700 квадратных метров в Барвихе», — ответила Оля. «Зарегистрировано на имя супруги, равно как и джип Чероки и три модели Жигулей». «Провокация! Жидовка хочет опорочить русского директора!» — закричал какой-то прыщавый подросток в черных кожаных одеждах, бритый наголо с горящим взором и топориными ушами. Жидовка все брешет, это у них в крови. «Товарищ Коц, не суетитесь!» — парировала Оля. «И вам дадут слово, не кричите так!» Раздался смех. Парня, который обрызгал слюной и обещал набить морду этой сволочи, просто вытолкнул из толпы пара рабочих. По цеху молнии разлетелась весть о том что на улице по дешевке продают колбасу, сгущенное молоко и импортные колготки. Это были машины, которые Оля заказала по телефону. Толпа начала колебаться, всем хотелось побыстрее ринуться туда, где торгуют дефицитом, но никто не хотел быть первым и упасть в грязь лицом. «Неужто вы променяете свободу и честь на колбасу и шмотки империалистов?» кричали активисты, в их числе Георгий Иванович. Подумайте о родине, о нашем долге защищать ее. — От тебя, что ли, хмырь? — смачно плюнул кто-то. — Там колбасу по пятерке дают. Там жители закрестных домов набежали. И очередь уже в полквартала. Завопил кто-то, прибежав с улицы. — Это наши машины. Прочь всех жителей. Товары нам привезли. После этого уже никакие увещевания, обращения к патриотическим чувствам рабочих не могли остановить их. Начался массовый исход из цеха в сторону нескольких торговых лавок на колесах. Через неделю, когда страсти улеглись, а продажа дефицита по дешевке возобновилась, Георгий Иванович по решению коллектива покинул свой пост. Центурион получил законное право на монтаж линий, а Нэнсил достоила Ольгу похвалы. «Сработано как нельзя лучше», — сказала она. «В данном случае не до сантиментов». Все сделано грубо, быстро и результативно. Американцы никогда бы не сообразили, как надо вести себя в подобной ситуации. Думаю, прибавка к зарплате тебе не повредит. Примерно через месяц Нэнси, которая вновь находилась в Москве, вызвала к себе Олю для одного, как она выразилась, не особо приятного разговора. Одетая, как всегда, безупречно, Брэдсток выложила перед Олей несколько писем, отпечатанных на компьютере. Все эти послания были направлены в главный европейский филиал Центуриона. Хорошо, что они не дошли до адресата, потому что содержащаяся в них информация равнозначно хорошей порции стряхнина в кофе. Прочитай. Оля взяла один из листков, текст был написан по-английски, причем практически безупречно. Господина Филлипса, главу европейского филиала, некто из сотрудников московского офиса, ставил в известность, что глава восточноевропейского отделения Нэнси Брэдстек оказывает протекцию одной русской сотрудницы, Ольги Суворовой. Анонимный автор писал, «Господин Филлипс должен знать о том, что подобная протекция объясняется не выдающимися способностями мисс Суворовой в бизнесе или административном управлении», а способностями в другой, более интимной сфере. По сведениям, находящимся в распоряжении осведомителя, между Нэнси Брэдсток и Суворовой существует куда более тесная связь, чем работа. Если господин Филлипс не хочет, чтобы бездари просто так получали деньги концерна, следует устроить небольшую проверку Нэнси Брэдсток, а Ольгу Суворову, карьеристку аферистку, не имеющую ни малейшего понятия о бизнесе, «Просто выбросить на улицу?» «Это подкоп. Причем не только под тебя, Ольга, но и под меня», — заметил Нэнси. «И идет он из нашего филиала. От тех, кто не любит тебя и меня. Но автор нанимок просчитались. Они уже уволены. Я не потерплю бунта на своем корабле». «А теперь о текущих делах», — продолжил Нэнси, — словно ничего и не случилось. Ее тон был совершенно обыденный». Твоя деятельность в Москве просто великолепна. Мне нужны такие люди в моем собственном офисе. Поэтому на следующей неделе ты будешь сопровождать меня в Лондон. Там состоятся крупные переговоры с инвесторами. Будет присутствовать и президент нашего концерна Клиффорд МакКинзи. Думаю, тебе пора входить в высший круг. Следующие дни пролетели незаметно. Чем выше Ольга забиралась тем ужаснее становились интриги вокруг нее. Это была своего рода расплата за то, что она когда-то пообещала себе во что бы то ни стало вырваться из порочного круга, сделать так, чтобы о ней говорили все, стать богатой и знаменитой. Она чувствовала, что встреча в Лондоне станет водоворотом, в который ее затянет. Что будет потом, она не знала, но в том, что это ее шанс — не было ни малейшего сомнения. Задумываясь о своей жизни, Оля понимала, что чудовищное падение сменяется не менее невероятными взлетами. Она боялась того дня, когда взойдет на вершину пирамиды, когда достигнет всего, что только может дать ей судьба. Потому что за этим неименуемо последует падение, которое будет долгим и, может быть, смертельным. Но, избрав такой путь... Она не собиралась отказываться от него. Она любила риск. Самолет постепенно набирал высоту, и, наконец, Оля осознала, что она теперь личная секретарь Нэнси, летит в Лондон. Ее окружали люди, о которых она слышала много легенд или баек, и вот она стала одной из них. «Итак», — сказал Нэнси, — «проверим еще раз, где контракты, заключенные с двумя восточными республиками», Надеюсь, общая сумма доходов по ним уже подсчитана, причем, представляете, только чистые доходы с вычетом налогов. Надо доказать латиноамериканцам, что «Центурион» не особо заинтересован в завоевании их рынка. Это на самом деле так. У нас и без них хороший оборот в развивающихся странах. Кроме того, еще проблемы с антимонопольным комитетом, кто ими занимается? Нет». Пока никакого кофе, обед после того как решим все вопросы. Лондонский аэропорт Хитроу, где и приземлился самолет из Москвы, показался Оле огромным, полным людей и жизни. Хотя по фильмам и благодаря знаниям, накопленным во время учебы, она представляла себе, что такое Англия, но реальность оказалась совершенно иной. Теперь Ольга была в столице Великобритании. Их вез огромный лимузин, который медленно продвигается по знаменитым улицам, пересекая знаменитые мосты, площади, проезжая мимо дворцов и музеев. Однако Нэнси со свойственным только американцам пренебрежением ничего этого не замечала, полностью сосредоточившись на делах. Даже в автомобиле она просматривала окончательный вариант соглашения, который должен быть представлен президенту «Центуриона» Клиффорду МакКинзи. «Сейчас в отель, а через два часа встреча. У нас достаточно времени, чтобы доработать текст. Номер, который отвели Ольге, поразил ее воображение. Здесь все было подлинное, дорогое, такое английское. Вспомнив, как обставляются гостиничные комнаты на родине, она только вздохнула. Тут не было рябовато-черно-белого телевизора «Обязательная репродукция Ивазовского или Шишкина и шмыгающих туда-сюда тараканов». Принимая ванну, нежесть, в пенной воде, Ольга ответила на телефонный звонок. «Разумеется, это была Нэнси. Ольга, ты готова? Нам пора. Встреча с МакКинзи назначена на шесть часов. Поторопись». Выбрав одно из лучших своих платьев, одновременно строгое и женственное, Оля спустилась в огромный холл отеля — Рядом с фонтаном и искусственным водопадом, стекавшим с гранитной стены высотой в десять этажей, ее уже ожидала Нэнси. — Ты, как всегда, великолепна, — сказала она. Впрочем, у Брэдсток постоянно на были дежурные фразы. — Так вот, запомните, — говорил Нэнси, когда они садились в лимузин, — вы должны проявить себя с лучшей стороны, но никакого эпатажа. Как я уже сказала, он для вас просто клиф хотя не думаю, что вам придется лично обращаться к нему. Латиноамериканцы уже здесь, тоже едут к Центуриону. Здание европейского филиала концерна, располагавшееся в Лондоне, было построено в современном стиле, сверкало стеклом и мрамором. Вход украшала эмблема — голова римского Центуриона в шлеме, марка, которая должна была постепенно завоевать весь мир. Внутри здание оказалось таким же роскошным, как и отель. Здесь еще явственнее чувствовался запах денег и власти. Лифт всего за несколько секунд доставил их на двенадцатый этаж. Было заметно, что и сама невозмутимая Нэнси немного волнуется, скрывая это под железной маской спокойствия и уверенности. Конференц-зал расположен здесь. Был еще пуст. Через несколько минут появилась одна из самых шикарных и красивых женщин, которых Оля когда-либо видела. Строгий темно-синий костюм облегал изящную фигуру этой блондинки. На холодной белой руке, которой она с пренебрежением подала Нэнси, сверкал темный сапфир. Ее глаза такие же холодные и одновременно хитрые, только скользнули по Ольге и другим членам команды, словно это были не люди, а просто вещи. Едва удостоив их мимолетного кивка, она произнесла надменным и ледяным голосом. «Нэнси, надеюсь, у вас все готово. Мне бы не хотелось, чтобы повторилась ситуация с японцами, когда в наших расчетах оказалась ошибка, обошедшаяся нам потерей контракта». «Что вы?» — заверила ее Нэнси. Причем Оля заметила, как напряглись ее скулы, и неестественная вежливая улыбка исказила лицо. «На этот раз...» «Все абсолютно точно выверено. Можете не беспокоиться». Подобно змее, блондинка ускользнула от них, скрывшись в коридоре. Брэдсток, повернувшись к своим сотрудникам, тихо произнесла. «Ваше первое знакомство с Кимберли МакКинзи можно назвать успешным. Зачастую она просто не замечает людей, и тогда дела плохи, но сегодня у нее хорошее настроение». Сестра Клиффорда считает себя гением в большом бизнесе, руководит всеми новыми проектами и курирует европейский филиал. Как видите, она одевается у лучших модельеров, но, честно говоря, способностей это не прибавляет.